«Что вы с ней сделали?» Медсестра неодобрительно поджала губы, накладывая последнюю марлевую повязку на раны. Ей дали обезболивающий наркоз, мисс. «Но с ней все будет в порядке?» Глянув на медсестру, Линли сказала, она поправится. «Но ее лицо!» «Все эти бинты!» «Что он натворил с ее лицом?» «Он бил ее по лицу!» Шелли Плат зарыдала. «Нет, нет! Ох, Вай, мне ужасно жаль!» «Я вовсе не хотела повредить тебе. Я просто разозлилась. Вот и все. Ты же меня знаешь!» Медсестра сморчила носик при столь бурном проявлении чувств и вышла из палаты. «Ей понадобится помощь пластического хирурга», — сообщил Линдли, когда они с Шелли остались одни. «И все же...» Он поискал слова, чтобы прямо, но сочувственно объяснить этой девушке, какое будущее, скорее всего, ожидает Вайневен. «Достаточно велика вероятность, что ее профессиональные рамки значительно сузятся». Он помедлил, оценивая, поняла ли Шелли его завуалированное объяснение. Сама, не отличаясь красотой, но все еще оставаясь в пределе, она могла бы понять, что значит шрама на лице для женщины, которая зарабатывает на жизнь, разыгрывая перед клиентами Лолиту. Шелли перевела страдальческий взгляд Селинли на свою подругу, «Тогда я буду заботиться о ней. С нынешнего дня и всю оставшуюся жизнь я позабочусь о моей Вай». Она поцеловала руку Вай, жал ее сильнее и заплакала еще громче. «Сейчас ей нужен покой», — сказал Линли. «Я не покину ее, пока она не увидит, что я здесь». «Вы можете подождать в коридоре с Констеблем? Я предупрежу его, чтобы он разрешил вам входить в комнату каждый час». Шелли с большой неохотой выпустила руку Вай. В коридоре она сказала, «Вы ведь поедете к нему, верно? Вы прямо сейчас отвезете его в тюрьму?» И эти два вопроса преследовала Линдли весь оставшийся путь до ярда. Мартин Рив подходил на роль подозреваемого в нападении на Вайневен по всем пунктам. Он имел мотив, средства и возможности. Ему приходилось поддерживать определенный стиль жизни и, кроме всего прочего, обеспечивать наркотиками, подсевшую на иглу жену. Он не мог допустить ни малейшей потери своих доходов. Если одной девице удалось успешно оставить его, то что помешает другой девице или целому десятку последовать ее примеру? А если он позволит этому случиться, то вскоре останется неудел. Ведь необходимым условием для процветания проституции является наличие самих проституток, готовых обслужить клиентов. Сутенеры лишь отсасывают у них часть дохода. Мартин Рив прекрасно понимал это. Он мог держать своих девиц в подчинении наглядным примером и страхом наглядно показать, на какие крайние меры он готов пойти для защиты своих владений и тем самым предупредить остальных, что им грозит в случае неповиновения. Очевидно, наказание Вайневен должно было стать уроком для остальных женщин Рива. Вопрос заключался лишь в том, стала ли смерть Николи Мейдана и Терри Коула таким же назидательным уроком. Существовал единственный способ выяснить это — доставить Мартина Рива в Ярд без адвоката на буксире и, как только он окажется в их распоряжении, выманить у него признание с помощью хитрости. Но для этого Линли нужно было получить преимущество перед этим человеком, а его выбор в данной области был весьма ограничен. Линли поискал средства манипуляции среди фотографий, доставленных ему полицейскими после осмотра квартиры Вайневин. В частности, он изучил след ботинка, отпечатавшийся на плитке кухонного пола, размышляя о том, достаточно ли редко встречается узор из шестиугольников на подошвах, чтобы использовать его в качестве улики. Этого определенно могло бы хватить для ордера.